Прыжок в пустоту. Знаете ли вы, что такое лопатка Купера? Если вы летаете на самолетах, то вам стоит узнать. Ныне самолеты типа Boeing 727 оснащены специальным приспособлением, которое блокирует люк заднего трапа. Появилось это устройство при весьма необычных обстоятельствах. А странность этой истории заключается в том, что она вовсе не имела конца. 24 ноября 1971 года авиалайнер Boeing 727 направлялся из Портленда в Сиэтл, то есть из штата Орегон в штат Вашингтон. Его пилотировала команда из шести человек. Командир Уильям Скотт, второй пилот Уильям Билл Ратазак, борт-инженер Гаррет Андерсон, стюардессы Элик Хэнкок, Тина Маклоу, Флоренс Шафнер. Некто, назвавший себя Дэном Купером, приобрел за 18,5 долларов билет до Сиэтла и сел в самолет без каких-либо сложностей. В те годы не существовало ни рентгеновских кабинок, ни рамок металлоискателей, поэтому на борт мог пройти любой террорист. Только, кажется, террористов было несколько меньше, чем сейчас. Угоняли самолеты исключительно ради денег. Так случилось и в тот раз. Выглядел Купер лет на 40, Был ростом примерно 1,78 семьдесят восемь, восемьдесят три сантиметра. На нем были и темный плащ, темный костюм, белая рубашка, черный галстук с перламутровой булавкой, приличные мокасины В общем, он ничем не привлекал внимания, и впоследствии никто не мог вспомнить, как он выглядел. Фоторобот Купера напоминал настоящего робота, человека в темных очках, без лица, с деревянной фигурой и квадратными плечами. Купер занял место 18С, иногда называют 18Е или 15Д, в задней части салона и вскоре закурил. В те годы еще разрешалось курить, для этого отводилась хвостовая часть салона. Он заказал стюардессе бурбон с содовой, а когда она вернулась, протянул ей записку. Только в те годы стюардесса могла засунуть записку в карман и забыть о ней. Флоренс Шафнер решила, что это любовное послание от пассажира. Однако Купер остановил ее и настойчиво предложил ей ознакомиться с запиской. «Мисс, настоятельно советую прочитать послание. У меня с собой бомба». Она прочитала. «В моем кейсе лежит бомба. Я использую ее в случае необходимости. Сядьте рядом со мной». «Ваш самолет угнан». Стюардесса испугалась и подчинилась, попросив показать взрывное устройство. Угонщик открыл кейс и показал восемь цилиндров, опутанных проводами. Он хотел получить двести тысяч долларов 20 долларовыми купюрами, четыре парашюта, из которых два основных и два резервных, и бензовоз в аэропорту Сетла. 200 тысяч долларов – это 1 миллион 160 тысяч долларов по курсу 2015 года, и Купер эту сумму получил. Такая операция с захватом борта, требованием и ожиданием выкупа обычно заканчивается арестом или ликвидацией преступника. Купер не просто рисковал, он затеял невероятную по наглости авантюру. Причем у него даже не было сообщника, во всяком случае, никто на борту активности не проявит. Было удивительно, что Купер вовсе не испытывает волнения. Все объяснилось позднее, когда стало ясно, что он все продумал заранее. Стюардесса ушла в кабину пилотов. Тут же на землю было доложено об угоне. Были подняты по тревоге полиция и ФБР. Пока собирали всю запрошенную сумму, самолет час с лишним кружил над седлом. Дэн Купер снова заказал бурбон и даже дал Шафнер чаевые за беспокойства. Он попросил доставить на борт пищу для экипажа, когда самолет приземлится. Как только лайнер приземлился, Купер отпустил пассажиров, старшего бортпроводника Элис Хэнкок и стюардессу Шафнер. Когда на борту остались только экипаж и бортпроводница Тина Маклоу, Купер приказал взлететь и направляться в Мехико. Стюардесу он оставил с собой, а экипажу велел не покидать кабину. Лететь следовало на высоте 3000 метров над землей со скоростью 315 км в час. Казалось бы, после этого можно было одолеть одинокого Купера, и вообще стоило подмешать ему что-то в Бурбон. Но ничего такого не произошло. Авиалайнер вновь поднялся в воздух и полетел в Мехику. За ним устремились два истребителя F-106. ВВС США». Куром насмех. Должно быть позднее Купер очень веселился, вспоминая свой полет. Через некоторое время он приказал Тинни Маклоу идти в кабину пилотов. Как только она ушла и закрыла дверь, замигал световой индикатор, задний трап оказался открыт, а салон разгерметизировался. Пилоты стали вызывать Купера по внутренней связи, но его уже и след простыл. В салоне его не было, а на сиденье остались только галстук с перламутровой булавкой и окурки сигарет. Боинг 727 благополучно сел в Рено с опущенным задним трапом. Взлетную посадочную полосу тут же окружили агенты ФБР. Они поднялись на борт и тщательно осмотрели салон, но нашли только два из четырех парашютов. Сотрудники ФБР считали, что Купер просил четыре парашюта чтобы местные власти подумали, что он заставит заложников прыгать вместе с ним. Но специалисты считали, что у Купера не было профессиональных навыков прыжков с парашютом. Парашютист никогда не стал бы прыгать ночью при сильном ветре и температуре за бортом минус 57 градусов в пальто и макасинах Опытный профессионал обязательно проверил бы состояние парашютов перед прыжком и уж точно не стал бы выбирать для прыжка учебный. По мнению сотрудников ФБР, шансов выжить у Купера не было. Прыгать в горной местности без карты, без необходимого оборудования, при ужасных погодных условиях, означало обречь себя на верную смерть. ФБР предположило, что угонщик покинул борт над юго-восточной частью штата Вашингтон и приземлился вблизи озера Мервин. Самолет закрывали плотные облака и военные летчики, управлявшие истребителями, не заметили парашютиста. Кейс с бомбой и деньги найдены не были. Местность, где предположительно должен был приземлиться угонщик, тщательно прочесали, но никаких следов приземления парашютиста не обнаружили. Все люди, общавшиеся с Купером на борту самолета, были тщательно допрошены. С их слов составили фоторобот, но никто не смог по нему опознать конкретного человека. Через три недели в редакцию газеты «Лос-Анджелес Таймс» пришло письмо. «Я вовсе не современный Робин Гуд. К несчастью, мне осталось жить лишь 14 месяцев. Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни. Я ограбил авиакомпанию не потому, что считал такой шаг романтическим или героическим. Ради подобных глупостей я никогда не пошел бы на такой огромный риск. Я не осуждаю людей, которые ненавидят меня за мой поступок. Не осуждаю и тех, кто хотел бы видеть меня пойманным и наказанным. Тем более, что этого никогда не произойдет. Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь залегать на дно в каком-нибудь старом, затерянном в лесной глуши, городишке. И не подумайте, что я психопат. За свою жизнь я не получил даже штрафа за неправильную парковку. Это мог написать сам Купер, который как раз собирался залечь на дно. А мог и какой-нибудь подражатель, решивший покуражиться. В письмо никто не поверил. Все считали, что Купер упал в реку и утонул. С 1971 года ФБР проверило более тысячи подозреваемых. Но все они были исключены. Некоторые журналисты полагают, что угонщиком самолета мог быть Кеннет Кристиансен. Он служил в армии и имел навыки прыжков с парашютом. В 1971 году жил в штате Вашингтон. В 1972 году неожиданно купил себе дом за 25 тысяч долларов. Кстати, он любил по вечерам пить бурбон и курил те же сигареты, что и Купер. А в 1994 году, умирая от рака, он сказал своему брату Лайлу, «Существует одна вещь, которую я хотел бы тебе рассказать, но, к сожалению, не могу этого сделать». Почему-то Лайл сразу решил, что речь идет об угоне самолета и стал утверждать, что его брат очень похож на фоторобот, составленный в 1971 году. Но ФБР ему не поверило. Его сотрудники заявили, что Кристиансен мало похож на угонщика самолета и не может рассматриваться в качестве подозреваемого. В конце 1971 года ФБР направило номера купюр, выданных куперу, в банки, казино, ипподромы и другие организации, проводящие крупные денежные операции. Номера разошлись по большинству стран мира, но похищенные купюры так и не были обнаружены. В 1972 году двое мужчин использовали поддельные 20-долларовые купюры с указанными серийными номерами. Двигало ими желание прославиться, выдавая себя за знаменитого воздушного угонщика. Однако эти господа были быстро разблочены и арестованы полицией за изготовление фальшивых купюр. Весной 1972 года, сразу же после «Оттепели», Команда из агентов ФБР, 200 солдат из Форт-Льюиса и гражданских добровольцев вновь прочесала предполагаемую местность приземления. Дно озера Мервин было тщательно исследовано. Две местные женщины наткнулись на скелет в заброшенном сарае в округе Кларк. Но его идентифицировали как останки девочки-подростка, которую похитили и убили за несколько дней до воздушного инцидента. В конце концов, власти вынуждены были прекратить поиски, так как время шло, а результатов не было. В феврале 1980 года восьмилетний Брайан инграм гуляя с отцом по берегу реки Колумбия, нашел три пакета с 20-долларовыми купюрами на сумму 5800 долларов. В ФБР эти деньги проверили и подтвердили, что они как раз из той похищенной партии. В 1988 году с дна реки Колумбии подняли парашют, но эксперты установили, что это совсем не тот парашют, с которым прыгал Купер. В 2008 году в 10 километрах от озера Мервен был обнаружен еще один парашют, но он пролежал на этом месте со времен Второй мировой войны. Многие считают, что Купер все-таки погиб. Он мог точно рассчитать поведение наземных служб и экипажа, но не предусмотрел простой случайности — неудачного приземления. Но, возможно, и другое. Купер просто оказался умным до конца и скинул часть добычи, чтобы создать иллюзию своей гибели, а сам спокойно проживает где-нибудь в тихом уголке под новым именем.